пятьдесят 53. Кирилл. Стоит лишь немного расслабиться и настроиться на позитивную волну, как неминуемо возникнут те, кому твой позитив поперек глотки. Почти весь оставшийся путь до кофейни я, скрипя зубами, выслушиваю претензии от родственников и лишний раз убеждаясь, что благими намерениями сыт не будешь, а я язва обеспечена. Нашли, сука, мальчика для битья. К моменту, когда я покинул квартиру, Наташка уже пробудилась. Пришлось с этой дурехой немного повозиться. И хотя желудок неудачливой пенчуги мы промыли, и самое неприятное уже позади, но оставил я сестренку не в лучшем состоянии. Когда уезжал, она доверчиво прильнула бледнозеленной мордашкой к унитазу и пыталась меня убедить, что так ей спокойнее и комфортнее. Вот только я ни хрена не успокоился. Правильнее всего было бы отправить к себе домой Маргошу, но мелкая сейчас в кофейне, ждет оборудование. И Наташка, кстати, тоже должна быть там. «Ну чего уж теперь-то?» – позвонил Жеке, рискуя прервать его предсвадебный мандраж непредвиденными заботами о сестре. «К тому же это его Элка, вроде дружит с Наташкой. Ну а кому мне еще звонить, не Генучу же? Если тот примчит на помощь, боюсь, Наташка совсем уйдет в запой». Однако Женек оказался сильно не в духе. Кирю, да ты совсем охерел? Мы всю ночь на ушах скакали!» Мать из одного обморока в другой ныряет, отец не в себе. А Натаха все это время была у тебя? И ты только сейчас об этом вспомнил?» И далее длинный непереводимый текст, касаемый моей благонадежности. От неожиданности меня так припечатало чувством вины, что я начал было извиняться. Мол, если б знал, что они не в курсе, то я бы обязательно. И как Жек ошибается, говоря о моей безответственности. Но брат не на шутку раскочегарил свой ошибальник. И я тоже озверел. Да гребучий случай, ей же не пять лет. Никому ничего не сказала, телефон вырубила или выбросила. Я ж не нянька, чтобы все это контролировать. Хотя, наверное, мог бы и догадаться. Но сам-то я где был? Вот и мозги свои там же и слил. А чего-то сразу вспомнились сувалки. В итоге Жеку я послал нахер и выключил. Но на этом все не закончилось. Буквально через пару минут позвонила Алла Дмитриевна. «Ну до чего же отвратительная баба? С ее, с антипатией ко мне я уже давно смирился, но травлю матери ей прощать не намерен. Впрочем, мое прощение этой мигере нужно не больше, чем я сам. И хрен меня дернул принять вызов. Вечно я идиот, спотыкаясь о тех, через кого следует перепрыгивать. И чего я только не услышал за те пару минут, пока, призвав все терпение и деликатность, пытался успокоить безутешную тетку. И похититель, и растлитель, и ублюдок, «Конечно, но это уже давно заигранная песня. Дура. Нет бы порадовала, что дочь жива и в безопасности, но всегда сдержанная Алла Дмитриевна подняла такой базар, будто я Наташку убил и съел. «Чтобы немедленно доставил мою дочь домой», — приказала она. Я ответил «мг» и отключился. Короче, к с Рябининым эта семейка меня зарядила знатно. И теперь, само собой, я упорно игнорирую звонок Наташкиного отца». Сомневаюсь, что дипломатичный дядя Саша заготовил для меня угрозы. Но сейчас с него достаточно одного упрека, чтобы быть посланным вслед за сыном. К слову, Жека тоже пытается пробиться. Нехер. И его сообщения на тему «Прости, брат был неправ» сейчас реально выбешивают. Чую, что входящий от Майки не принесет добра. Но как ответственный начальник принимая вызов. «Кирилл Андреевич, доброе утро». «Бывало и добрее». «Понимаете, у Алика сегодня выходной, а я никак не могу найти журнал посещений. Что мне делать?» «Убийца!» «Не поняла?» «Что ты не поняла, Майя?» Понижая тон до зловещего шепота. «Зачем мне нужны сотрудники, которые не знают, что им делать?» «Бешеный!» Отбрила меня бесстрашная Майка и отключилась. «Какой-то я неправильный директор. Все пошло по... паршиво. И дело вовсе не в Майке, и взбесившаяся родня здесь ни при чем. Это все Айка и чертов гор. Никуда он не делся. Этот дятел засел в подкорке и методично долбит мой воспаленный мозг. Иногда помогает». «Машину отремонтировал. Пока я, сука, пасут носов я идиот. Не должен был ее слушать, и не слушать не мог. Я не думал, что настолько ревнив, но ведь я верю Айке. Она такая искренняя, но при этом настолько упрямая и закрытая, и чересчур самостоятельная. И вот что с ней делать? Пытать?» Несвоевременная мысль отозвалась там, где не надо. «Нет, только не сейчас, когда я подъезжаю к кофейне». Загоняя машину во двор. Не хочу, чтобы Айка заметила ее, нагрянув свое агентство, и преждевременно обнаружила мой подарок. Надеюсь, Рябинин тоже не засветится. Я готов к встрече с ним и способен принять любые, самые кабальные условия и закрепить сделку родственно-дружеским рукопожатием. Ну что вы, папа, торг здесь неуместен». Рябинин не заставил себя долго ждать. Весь черным, резкий, свирепый и стремительный. Он ворвался в кофейню минута в минуту и застыл, вперев свой взгляд в Маргошу, А я лишь сейчас заметил, что моя Айка действительно похожа на него. Неожиданное открытие принесло облегчение. «Ой, вы прямо как гангстер!» Восторженная, кокетливо пролепетала Марго и приложила ладошку к груди. «Чуть сердце не выскочило. Вы хозяин этого помещения, да?» А я Марго. Она поспешила Рябинину навстречу и протянула руку. «Помогаю брату подготовить подарок для его любимой девушки. Кир говорит, что прекраснее ее нет во вселенной. Я даже ревную. Доверительно и немного обиженно сообщила эта артистка». «А я Павел Ильич, папа его любимой девушки». Просиял рябинин и, припав губами к пальчикам мелкой авантюристки, заговорчески прошептал. И я тоже немножко ревную. «Папа?» — очень натурально обалдела Марго. «Шутите? Вы же такой молодой!» «Да я теперь вообще себя мальчишкой чувствую!» Ничуть не смутился папа. «Чтоб его!» «Вот же клоуны!» Я возвел глаза к потолку. «Ой, стойку привезли!» — возликовала Марго. «Вы ведь не торопитесь, Павел Ильич». Если Рябинин и торопился, то благополучно об этом забыл, с удовольствием включаясь в наши заботы и игру, навязанную озорной девчонкой. Но надо отдать ему должное, ведет он себя безупречно, и мелкой подыгрывает, и границ не нарушает. Я б так не смог. А иначе четыре года назад не обошелся бы Сайкой, как деликатный бульдозер. Возможно, все дело в опыте. Я вспомнил, как агрессивно реагирует Джека, настроящий глазки малолеток, и как хмурится и теряется Макс, не способный обидеть де девочку. Похоже, из нас четверых талантом балансировать на грани обладает только Геныч. Пообщаться с Рябининым удалось лишь, когда он спешно засобирался. В цене мы сошлись сразу. Скидок я от него не ждал. Но и взвинчивать цену он не стал. «Деньги будут в четверг», — пообещал я ему, накинув пару дней на форс-мажор. Рябинин удовлетворенно кивнул. И наверняка, уверенный, что такими средствами я не располагаю, небрежно поинтересовался. «Поднимешь?» «Тратить много не страшно. Страшнее мало зарабатывать. Лопату возьму пошире». Рябинин скупо улыбнулся и на этот раз первым протянул мне руку, задержав мою ладонь в крепком захвате. Он тихо пообещал. «За Айку я убью». Я понял, отзеркалил я улыбку. «Да ничего, вроде нормальный мужик». Спустя несколько часов вечер. Тот самый вечер, когда понимаешь, что до мудрого утра можешь не дотянуть. Никогда не выносил психов. Но с появлением в моей жизни Айки нервы стали совсем не к черту. В собственной квартире, ставшей внезапно очень тесной и душной, я мечусь, как раненый зверь. Уже восемь. Не ночь, конечно, но Айки до сих пор нет. И ни на один из десятка звонков она не ответила. Я бы и рад прикинуться спокойным, выдержать время, не давить на нее, не спугнуть. Но это сильнее меня. И рука снова тянется к телефону. «Кирилл?» Сашкин голос кажется настороженным. И тут же в динамике звучит пронзительный детский виск. «Саш, ты не дома?» «Я?» «Я нет». «А что-то случилось?» «Саш, кто такой Гор? Где его найти?» «Кир, ты чего? Не надо его искать. Адрес мне дай». «Кир, подожди, ты можешь мне объяснить?» «Я сейчас приеду». Ку «Куда?» – взвизгивает Сашка, но я уже бросил вызов и направляюсь к выходу.